Глава 16 Город Ваабис, район Миссала. Против них было восемь человек, но мелкого судью Мик не стал брать в расчет, так что семь. Внутри все тряслось от страха, но он не мог отступить. Не сейчас. Бруно заметил их компанию и что-то шепнул на ухо мелкому. Тот шмыгнул в сторону, пытаясь юркнуть в боковой проход. Кор моментально сбил его с ног небольшим ватерболом, а затем магией земли закрыл проход каменной стеной. «Молодец!» — одобрил Беф. «Зеленожопый позвал бы помощь!» Малет встал на ноги, фонтанируя водой из ноздрей рта. Похоже, нахлебался. Корус планировал сначала поговорить с Бруно, но что-то не сложилось, потому что на них уже бежало семеро лбов. «Не спешим! Держим порядок!» — скомандовал Кор. Беф, Мур и Миг встали полукругом. Стоявший позади Корус выбрасывал один ватербол за другим. Количество противников сократилось до пяти. Остальные ловко уворачивались от снарядов и сокращали дистанцию. Они договорились, что Кор не будет использовать сильно травмирующие заклинания. Достаточно просто трепки, поэтому выбор был невелик. «Начинаем!» Крикнул кор. Все пятеро ГО людей попали в захват. Их ноги сковала камнем из-под земли. Парочка тут же упала на пятую точку. Бруно устоял и бешено таращил глаза. Мику на секунду стало страшно. Но Кор предупреждал, что у них три минуты после активации захвата на одну цель уходило аж по сто маны. Кор выпустил последний ватербол, заставив упасть на задницу одного из зеленых. Тот жадно ловил ртом воздух. «Не стой столбом, Мик!» Бэв с двух ног влетел в Бруно и с позиции сверху уже калашматил противника. Мур занялся другим парнем, сильно ударив в живот. Руки Голюдя прикрывали лицо и голову. После этого он упал, но молчаливый брат уже переключился на следующего, отвешивая пендели по заднице матерящемуся противнику. Миг подбежал к оставшемуся мальчишке и застыл. Этот загнанный зверь смотрел из-под лобья, и было видно, что сдаваться не собирался. Тогда Миг, чтобы не видеть этих глаз, оббежал сзади и попытался пнуть как мур. Но его тут же схватили за ногу и подтянули к себе. Мик упал, и на него спиной приземлился Голють, выбив весь дух. Ловя ртом воздух Мик пытался отползти в сторону, но его схватили за рыжий чуб и больно драли. Он тянул голову на себя, чувствуя, как расстается с волосами. Другой рукой Голють бил его по выставленному головы предплечьям. Пару ударов попало в ухо, и на мгновение закружилась голова. Когда он выскользнул, звон в левом ухе все еще продолжался. Голють тут же встал и начал следить за его движениями. Неожиданно сзади что-то ударило по яйцам. Мика скрутила, но он упал чуть в сторону, чтобы закованный в камень парень не отлупил его снова. Это был тот мелкий пацан. Сейчас он улепетывал подальше. Отбежав шагов на десять, он оскалил беззубый рот. «Ах ты, гаденыш!» Боль отступила, и Мик привстал. «Почему его не прикрыл Корус? Чем они там заняты?» То, что он увидел, не совсем понравилось Микульпу. Корус валялся без сознания, и Мур с Бефом пытались привести того в чувство. Лицо Бруна было окровавлено, губа и бровь разбиты. Сплевывая красным, он сжимал кулаки. Остальные его товарищи тоже стояли на ногах. «Что произошло?» Подбежав к ребятам, Мик попрыгал то на одной, то на другой ноге. Боль сходила на нет. «Не знаю, нужно валить!» Беф и Мур подхватили Коруса под руки и потащили на себе. Холодная испарина пробежала по спине. «Сколько времени у них осталось?» «Что с нами будет?» Миг в панике пытался помочь то Муру, то Бефу. «Заткнись и не мельтеши!» — огрызнулся Беф. «Миг, прикрой нас!» Мур так это сказал, будто знал, что он справится. Но Миг даже обездвиженного противника не смог одолеть, а на них скоро сорвутся целых семь. Он как во сне видел эти дворы, нахмуренный лоб Бефальта. Ручеек пота стекал с виска на подбородок. Дыхание учащено, стук сердца где-то в ушах. «Как же страшно!» Сзади уже слышались крики и топот. Они перешли на пневмодвижение, но на первом толчке братья не удержали коры из-за неслаженности в движениях и плюхнулись втроем на землю. «Быстрее!» Снова схватив под руки их предводителя, ребята кивнули друг другу и в следующий раз поймали ритм. Мик то и дело оглядывался. «Что он может? У него двадцать маны, с кристаллом 200. «Пожалуйста, хоть что-то придумай!» Но на ум приходили только слова матери. «Безрукий рыжий урод, как твой папаша!» Отца он ни разу не видел, тот ушел еще до рождения Мика. Единственное, что о нем известно, это цвет волос. Почему в такой важный момент ему в голову лезет все это? Беф выругался. «Давай мне на спину!» Он подхватил коруса и двинулся по узкому длинному проходу, куда помещался только один человек. Миг в панике увидел, как Бруно выскочил из-за угла. Они с змейкой двигались по коридору из двух домов. Там узко, он должен прикрывать тыл. В любом случае он будет один на один с противником. Главное не упасть на идущих впереди товарищей, «Точно!» Микульп направил руку на подходящих преследователей и синтезировал маленький круглый камешек. Связь с кристаллом была активирована. Враг на секунду замешкался, но не увидев угрозы, продолжил двигаться вперед. И тут Мик выпустил из руки целую гору каменных шариков. Больше сотни. Все они просто скатились с его ладони. Монопол не позволял придавать ему скорения, но здесь оно не было нужно. Бруно успел подпрыгнуть вверх, расставив ноги, но вот остальные голюди один за другим попадали друг на друга, поскользнувшись. Это позволило ребятам выиграть время, но проблема с Бруно никуда не ушла. «Молодец, Мик!» Бежавший впереди Мур тоже запрыгнул между стен, готовый прикрыть отступление. Вывалившись из прохода, они группой двинулись по улице. Оглянувшись, Мик понял, что их поимка — дело времени. Бруно не спешил нападать и ждал товарищей. «Нам не уйти!» — дрогнул голос Мика. «Заткнись, слабак!» Красное лицо Бэфа пугало Микульпа. Его немного пухлый брат продолжал тащить на себе коруса. «Как у него хватало сил!» Бэф, давай здесь!» — кратко бросил Мур. Бефальд аккуратно прислонил Коруса к стене. «Давай, очнись, гребаный умник!» Беф пощечинами пытался привести Кора в чувство, но, видя, что это не помогает, встал и двинулся к Муру, сказав через плечо Мику. «Присмотри за ним, малой!» Слезы подступили к глазам. «Сейчас не время!» Он трепал Коруса за плечи, но ничего не помогало с разбегу кинулся на толпу. «Что он делает?» Он успел лишь одному хорошо съездить по носу, но остальные просто задавили массой. Он какое-то время пытался встать, даже укусил одного за ногу, но шесть ботинок быстро остудили пыл задиры. Мур держал на себе четверых, создав большой огненный шар перед собой. Мана с кристалла позволяла его долго держать. «Бэ, тупица! Мик редко видел злого Мура, но сейчас этот худощавый мрачный подросток подспудно вызывал страх, но только не у Бруно. Сумасшедший голюдь прыгнул прямо в огонь. Мик думал, что все, их посадят за убийство, но парень с иракезом в самый последний момент создал водную сферу. Шипящий звук потухшего огня, и уже мур валяется на земле. «Кор, очнись, Ты нам нужен!» Мик встал на ноги. Бруно уже бежал на него, оставив мура друзьям. Создав над головой Кора водную сферу, Мик отвернулся. Звук расплескавшейся жидкости. Колени тряслись. «Он должен защитить брата, но как? Если это поможет...» Миг испустил какой-то душераздирающий крик из глубин своего естества. Крик, заглушивший страх, снесший все внутренние преграды, застилающий глаза, заполняющий энергией все тело. Какая-то древняя сила проснулась в его теле и несла вперед. «Идиот!» — скалил в улыбке разбитые губы валяющийся Бэф. На несколько секунд все голюди отвлеклись, чтобы посмотреть в сторону Бруно. Через пару мгновений Бруно уже выбивал дух из Мика, сидя сверху. Тяжелые удары сыпались один за другим. Но он пытался, опять ничего не сделал. Ничтожество безрукое, потому и матери ты не нужен. Глупый, глупый дурак. Криком кого хотел напугать? Получай теперь. «Ты животное!» Ребята, f эф-слой, быстро!» У Мика не было на это маны. Огромная струя воды снесла Бруна. Мик тоже промок, но успел перекатиться в сторону, поближе к дому слева. Из руки Коруса вырывался бесконечный водный поток, снося все на своем пути, но при этом брат прикрывал другой рукой глаза. «Что он делает?» миг бочком вдоль стены быстро обошел кора сзади почему ты направляй меня ладно вопросы потом туда немного правее миг подвинул руки коруса в сторону мура идем теперь вперед аккуратно он держал кора за локоть и они потихоньку двигались в сторону лежащих ребят вокруг лопались стекла Некоторые взрослые голюди уже начинали выходить из домов. Вода неслась потоком по улицам. «Остановись здесь!» Мик помог подняться Муру, но тот лишь кивнул в сторону Бэфа. Пухлому братцу досталось больше всех. Его обидчики отбежали за угол дома. Бруно нигде не было видно. Они с Муром приподняли Бефа. «Наконец-то очнулся наш главный!» Держась за ребра, с трудом встал Бэф. «Лучше не говори ничего!» Сзади раздался вскрик. Они обернулись и увидели Бруно каким-то образом сумевшего добраться до кора. Они оставили его без прикрытия! Мик хотел было помочь, но спрятавшиеся за углом трое го людей уже выходили к ним. Бруно лупил коруса по голове. Мику на секунду показалось, или у кора закрыты глаза. Раздался хлопок, и Бруно, как винная пробка, полетел вверх метров на десять. Его тело, словно тряпичная кукла, болталось туда-сюда. Все смотрели, как, достигнув пика, оно стало снижаться. Когда показалось, что он разобьется, Бруно выпрямился в струну и завертелся волчком а с выставленных в сторону рук по очереди вылетели струи воздуха. Этим винтовым маневром он сместил место падения на ближайший двухэтажный дом и приземлился там. «Уходим!» Помогая Бефу, они втроем двинулись по улицам, лишь бы не встретить полицию. Их движение прикрывал Кор. Бруно махал кулаком, стоя на крыше. «Отлично, у говнюка закончилась мана!» — догадался Бэф. «Кажется, я его где-то раньше видел». Он немного задумался, но тут же выпалил. «А теперь, господин командир, объясни, что это было, или я тебя отмудохаю, не хуже того верзилы!» Большой лоб Коруса пересекала ссадина. Результат падения с рук Бефа и Мура. Глаз уже наливался смачным фингалом. «Это было не идеально, Кор, выкладывай!» — сказал Муримей. «Да нет их уже!» — начинал сердиться Беф, глядя, как брат постоянно оборачивается. «В общем, я боюсь вида крови!» Повисла тишина. Уши Коруса покраснели. Эм, кажется, Беф забыл все слова. «А не мог об этом заранее сказать, тупоголовый!» Чтобы ты потом на каждом шагу подкалывал, рассердился Кор. Да ты идиот, нас чуть не отделали, долбаная стесняшка сью. Я боюсь крови, ах. Бев схватился от боли за ребра. Иди ты. Мик улыбнулся. Можно ли считать, что они отомстили? Деревня Альгос. Марк вышел из бывшей детской комнаты, переделанной под спальню, когда все ребята подросли. Решетчатую детскую кровать убрали, а сам Марк перебрался на другой этаж. Остальные также расселились кто куда, выгрызая личное пространство. Мик уснул после продолжительного жара. В стычке с Бруно он не успел активировать сло и промок до нитки. А на улице далеко не лето. Нога беспокоила меньше. Он мог ходить без костыля, но все еще хромал. У Бефальта небольшой перелом ребер, и сейчас его латает вызванный лавей-целитель. До этого Марк с Корусом пытались самостоятельно вылечить Бефальта, но ничего не вышло. Марк даже попробовал испускать на ребра поток маны. Это так не работает. Принципы магии гильдии-целителей держались в секрете. Он слышал от Клэр, что их ученики проходят ряд таинств, Что бы это ни значило. Смыслы содержания не разглашались. Однако кое-какую информацию он вытянул из своей бывшей пациентки и пришедшего из кулапа. Например, что излечить себя нельзя, поэтому Клэр, обладая таким большим количеством маны, могла только терпеть боль. Заклинания очень дорогие по мане. Он помнил градацию 300-600. 1200 и 2400. Низшее, среднее и высшее исцеление. Последний ранг, божественное исцеление, имели только прославленные герои Сансибуру. Лекарь – дорогостоящее удовольствие, особенно опытный. Вызванный врач затребовал три фалера за устранение перелома. Это на секундочку 300 буханок хлеба. За одно заклинание. Однако Марк понимал, Средний уровень требовал 6 лет обучения, прямо как в старом мире. Низший же уровень требовал три года, а высший — десять лет. Целитель надменно сказал, что в его компетенции остановка кровотечений, ожоги, переломы и много еще такого, что юнцу знать не положено. Да и не поймет он, куда уж ему, смертному. Марк не расстроился. В конце поинтересовался про лимит монопула для низших целителей. Прием в гильдию начинается с полторы тысячи маны. Вот это повод задуматься, но Марк переключился на другой предмет. Ребята, то, что они выкинули, его вина. Что он ждал от детей, бесхитростно рассказывая о всех своих приключениях? Как он вообще не заметил, что что-то готовится? Сначала он сильно разозлился, но не высказал этого вслух. Какая-то его темная сторона глубоко внутри была рада поступку приемных братьев. Даже Мик, по сути, имевший мать и какой-никакой, но свой дом, относился к нему как к брату. Марк не знал, как реагировать, и скомканно поблагодарил всех. Разбор полетов они отложили, всем требовалась медицинская помощь. Сверху послышались крики Бефальта. Мак приступил к исцелению. Марк думал, что боли не будет, «Это ведь магия или как?» Однако, вспомнив все свои прошлые контакты с медиками этого мира, он подловил себя на мысли, что ему залечивали только синяки. И даже в том случае с атомии у него долго болела голова. «Нет обезболивающего эффекта? Серьезно?» Дверь открылась, и Макс спустился вниз, пряча деньги в кармане. Марк до этого обсудил с Лавией вопрос семейного бюджета, и отдал в ее руки треть средств. Все контролировать самому было невозможно, да и некрасиво как-то игнорировать человека, который бескорыстно его любил. Маленький кристалл стоил 25 фалеров, так что на данном этапе проблем с финансами не было, но будущее страшило неизвестностью. Деньги – важный вопрос, без них нереально сложно. Сейчас оквима важнее. В идеале Марк хотел бы попасть в гильдию лекарей. Он не знал, как это назвать. Профессиональное любопытство? После недавних приключений он задумался над приоритетами. Как прожить эту новую жизнь? Когда он только попал в этот мир, никаких сомнений не было. Но прошло почти семь лет, а его мысленно заносит куда-то в сторону. Нет, он чувствовал, что все сделанные шаги были логичными, и никак не вредили первоначальным планам. Это новое ощущение коррозии, прошлых жизненных интересов и установок немного беспокоило. Он вышел подышать свежим воздухом и слить остатки маны. Кстати, напрямую испускаемый поток маны ни на что не влияет, ее нельзя таким образом передать. Он проверил это на корусе. Судя по его ощущениям, ничего не происходило. Марк опробовал эффекты на себе, тот же результат. Из рук просто выходила синяя дымкоманы. Вопрос ее регенерации он закрыл еще с Клэр. Здешним обитателям достаточно двух часов сна, чтобы восстановить все запасы, но сделать это больше раза в день невозможно. Есть еще техники медитации, но там те же временные ограничения. Марк подозревал, что тут как-то замешана стадия глубокого сна. Если прервать любой из этих процессов, то о полном восстановлении можно забыть. Сон — важная штука». Марк смотрел на левую руку. Остатки маны светло-синим облачком испарялись в пространство. Интересно, куда она потом уходит? Пока что у этого мира слишком много вопросов. Он вспомнил, как узнал ответ на один из них. 10 тысяч маны требуется потратить, чтобы в монопол добавилась лишняя единица». Марк посчитал и выяснил, что максимум, что он сможет сделать к своему семилетию, это 28 единиц. Почему-то он думал, что будет паниковать в ожидании своей участи, но после встречи с Вайзом понял, что альтернатива не так страшна. Он будет сливать ману и дальше, но будущее уже не виделось чем-то беспросветно злым и серым. А еще, ребята, он не имеет права сдаваться. Даже так о чем задумался?» К нему подошел Корос. «Хочу понять, как это работает!» Марк кивнул на свою руку. «Кстати, как ты себя чувствуешь?» «Ну, ходить могу, а что?» Кор присел на небольшую лавочку на крыльце и побарабанил пальцами по деревянным перилам. «Я не про это. Ты же слил всю ману, но не выглядишь уставшим. А должен?» «Ну, мы с ребятами так не можем». «Неужели хоть в чем-то он особенный?» Где-то там трепыхалось его надменное чувство исключительности. Марк, который не устает. Не суперсила, конечно. «Мы заметили это, когда появились кристаллы». «Ясно». Марк сел рядом и подумал, как бы развести коруса на откровенный разговор. «Ты знаешь, я боюсь собак». «Терпеть их не могу». Кор удивленно на него посмотрел. «Начало положено». «С чего бы?» Марк вспомнил моменты из детства. Того, другого детства, но рассказывать не стал. Если так подумать, в этой реальности детской травмы не было, да и с ним постоянно кто-то находился. «Не знаю. Я все время представляю, что они люди, но в теле собак, и могут укусить. Так себе объяснение, конечно». «Извини, Кор, но мне нужно знать причину твоей фобии». «Ясно». Парень немного задумался и скрестил пальцы рук, глядя в пол. «Хочешь узнать, почему я боюсь крови?» «Упс!» «Кажется, план накрылся медным тазом. Еще и лыбится. Чертов блондинчик! Держу пари лет через пять, разобьет не одно женское сердечко». Они встретились взглядом... И вдруг оба засмеялись над его тупорылой манипуляцией. «Ну так что, расскажешь?» «Курица». Неопределенно махнул рукой Кор. «Тогда все понятно». Серьезно кивнул Марк, но потом ударил в плечо брата мелким кулачком. «Давай конкретней». «Ай, да ничего такого. Просто увидел, как отрубили курице голову. А она еще так противно бегала по двору без головы». «Ну, я испугался. Маленький был». «Ты сейчас маленький. Иди в пень». Они немного помолчали. «Спасибо, что рассказал». Марк как-то хотел нарушить неловкое молчание. «Прекращай. Мне иногда кажется, что ты мой папаша». «Сынок, я горжусь тобой». В следующую секунду Марк улепетывал в дом, стараясь увернуться от поджопников коруса. Стемнело довольно быстро. Сидя у себя в комнате, Марк решил кратенько набросать ту информацию, что получил от Клэр. Картинка давно сложилась в голове, но нужно ее увидеть на бумаге, чтобы понять, где он сейчас и какие возможности у него имеются. Он недавно сшил листы бумаги в удобный компактный дневничок как раз для таких целей. На бумагу лег его отвратительный корявый почерк. Расшифровать эти каракули могла только матерая медсестра с десятилетним стажем. На фанза у него получалось почему-то аккуратней. Запись номер один. 16 декабря 1050 года. Проанализировав полученные данные о мане, вывожу следующие тезисы. «Оквиман наступает, если не набрать 30 маны до 20 лет. Риск каждый год». Ежегодная прибавка у нерезеки от 1 до 5 маны. Выстрел не исключен, но поправку на него не делаем. Кристаллы экономят ману в 10 раз, но не позволяют использовать заклинания выше базового монопула мага. То есть, имея 50 маны, с кристаллом можно использовать 10 векторных фаерболов стоимостью в 50 м, но заклинание в 51 м уже недоступно. 10 тысяч маны нужно потратить, чтобы увеличить свой запас на плюс 1 м. По поводу последнего пункта существенная поправка. По информации Клэр, это работает до 20 лет. Дальше действуют другие пороги и правила. С 20 до 30 лет для плюс 1 м нужно уже будет сливать 100 тысяч маны. С 30 до 40 лет — 1 миллион маны. С 40 до 50 лет — 10 миллионов маны. По ее же словам, стандартный рост боевого мага длится до 30 лет. Резеки-аристократы или просто богатые люди способны развиваться до 40 лет. Если первые могут рассчитывать на солидные выстрелы в дни рождения, то вот для вторых прибавки совсем мизерные. Магов с ростом маны после 40 лет на данный момент практически нет. Они либо сказочно богаты, либо королевские особы. Чтобы сохранился тот самый естественный прирост, ежегодный, магу с 20 лет в течение года нужно получить плюс 1М искусственным путем, сливая ману. Если этого не сделать, то наступит оквима. Возможно, без подпитки происходит закрытие какого-то канала маны, но пока ты его поддерживаешь, рост сохраняется. А до 20 лет он более эластичный, и оквима лишь вероятна. Смысл правильный, остальное теория. Путем нехитрых вычислений выясним, какой должен быть минимальный монопол, чтобы без кристаллов, сливая каждый день всю ману, получать в год плюс один м. На всякий случай всегда берем простой год в 365 дней. С 20 до 30 лет 100 тысяч на 365, 274. Всегда округляем в сторону целых чисел. Минимум 274 маны. С 30 до 40 лет – минимум 2740 маны. С 40 до 50 лет – минимум 27398 маны. Теперь посчитаем ежегодные затраты человека, который решил закрыть вопрос оквимы использованием кристаллов. Сколько это ему будет стоить? При средней рыночной цене огромного кристалла в 100 фалеров, емкость 4000 маны. С 20 до 30 лет 100 тысяч на 25 кри умножить на 100 фалеров 2500 фалеров. С 30 до 40 лет 25 тысяч фалеров. С 40 до 50 лет 250 тысяч фалеров. Различаться будет только время, за которое маг получит плюс 1 м. У кого базовый монопол выше, тот быстрее закроет эту проблему. Емкость порогов маны одинакова для всех. Например, маг с сотней маны возьмет плюс 1 в 21 год, потратив 100 дней, и все эти дни с кристаллами. Макс с 500 маны возьмет плюс 1 в 21 год, потратив 20 дней. Также с кристаллами. Поэтому мне надо увеличивать базу уже сейчас. Ни дня без кристаллов. Если набрать критическую массу в этой прогрессии, то есть шанс выбраться хотя бы на средний, низший уровень. С точки зрения капитала, после 40 лет повышение уровня маны нецелесообразно, так как плюс 1 м это капля в море и не стоит таких денег. Еще и проблемы логистики будет сложно добыть 2500 огромных кристаллов и таскать их на себе. Разве что в тележке. Не надо забывать и про геморрой с покупкой. Это серьезный заказ, больше похожий на торговлю между странами. Даже в период с 30 до 40 лет не всякому будут доступны такие суммы в год. Таким образом, Клэр права. Большинство магов в Рилгане развивают монопол до 30 лет. Бена. Остановка в развитии наступает, когда база монопула даже с кристаллами не может покрыть возрастной порог в течение года. Сколько бы у тебя ни было денег, ты не прыгнешь выше головы. Теперь, что касается меня. Сейчас 26 маны, а под кристаллом 260. 10 тысяч разделить на 260 — 39 дней. Округляем. Получаем плюс 1 м 10 тысяч разделить на 270. 38 дней. Еще плюс 1 м Итого 77 дней. Сейчас середина декабря, я уже не успеваю до 6 марта набрать 30 МАНЫ. Несколько поправок. После дня рождения, исходя из полученных сведений, счетчик МАНЫ обнуляется. Кристалл расходует общее количество потраченной маны. То есть маг, использовав заклинание на 100 М, берет ее запасы из кристалла, а сам тратит только 10 М из монопула. Кристалл тратит 100 М, а не 90 М. Это десятая часть. Видимо, плата за использование принципа экономии маны. В случае превышения лимита для получения плюс 1 М остатки маны почему-то не переносятся на следующий день и кристалл на них использовать нецелесообразно. Это лишняя мана, а счетчик стартует на следующий день заново. Исходя из последнего пункта, плюс 2, плюс 3, плюс 4 и так далее маны в день реально взять только если твой базовый монопул составляет 2, 3, 4 тысячи и так далее, а возраст до 20 лет включительно. Интересно. А если надо создать заклинание стоимостью выше 4000, как быть? Использовать одновременно несколько кристаллов? Достать информацию? Сейчас делать какие-то прогнозы и расчеты наперед бессмысленно. Буду ждать разрешения ситуации с оквимой и действовать по ситуации.